Глава 9. Германия. Фильтрационный спецлагерь номер 7 НКВД СССР. Бывший Заксенхаузен. Остров Узедом СССР. Псковская область. 1945 год. Доставленные Девятаевым и его товарищами сведения о секретном ракетном центре на острове Узедом оказались стратегически важными и предельно точными. Летчик-истребитель в деталях описывал то, что видел на острове. Склады, цеха, замаскированные пусковые площадки, связывающие их железную дорогу, жилые блоки инженерно-технического состава, казарма охраны. Все описанные здания и объекты он перенес на карту острова, где также обозначил дороги, посты охраны и точки противовоздушной обороны. Подробные данные позволили осуществить Несколько воздушных атак, остановивших ракетные пуски на Пенемюнде. Возникло еще одно обстоятельство, заметно притормозившее работы по изготовлению ракет ФАУ. Вскоре после дерзкого побега группы Девятаева на острове Узедом произошла диверсия. Военнопленные совершили настоящий подвиг, взорвав заводскую линию по производству кислорода. После короткого расследования около сотни участников этой диверсии были расстреляны эсэсовцами а Михаил Девитаев, по иронии судьбы, в это время снова оказался в Заксенхаузене. Теперь там был обустроен фильтрационный спецлагерь номер 7, входивший в Наркомат внутренних дел. Следствия многочисленные проверки обстоятельств того, как Михаил попал в плен, продолжались. Его периодически вызывали на допросы, следователи никак не хотели верить в то, что до крайней степени истощенный летчик, к тому же не имеющий специальной подготовки, мог поднять в небо тяжелый немецкий бомбардировщик. Что-то тут нечисто, зло усмехались дознаватели из контрразведки. Когда летчика пересаживают с одного типа самолета на другой, то сначала он пару месяцев изучает теорию, сидит в кабине, привыкает. Потом десяток полетов выполняет с опытным инструктором. А только после этого летит самостоятельно. А тут. «Сел, запустил, вырулил и полетел. Да еще умудрился приземлиться!» Восказывались даже предположения, что Девятаев тайно прошел в плену обучения и был целенаправленно подослан немецкой разведкой. В частности, сотрудники СМЕРШа устроили Михаилу несколько очных ставок с советскими летчиками. И все эти летчики, вникнув в суть дела и видя перед собой крайне изможденного, ослабленного человека, авторитетно заявляли, Это невозможно. При таких обстоятельствах он не мог взлететь. Никто бы не смог. И снова выходило, что его готовили к полету немцы. От подобной несправедливости у Михаила иной раз перехватывало дыхание и наворачивались слезы. Как же так? Почему ему не верят? Его сбили в неравном воздушном бою, он был серьезно ранен и приземлился на парашюте без сознания. В плену оставался преданным родине, не на уговоры и истязания, на отрез отказывался сотрудничать с врагом. Мысль о побеге из концлагерей не оставляла его ни на минуту. Один побег закончился неудачей, зато вторая попытка вышла на все сто. Он спасся сам и спас девять жизней, угнал немецкий бомбардировщик Хейнкель х Хе 11 а советскому командованию доставил важнейшую информацию о секретном ракетном центре Пенемюнда и... После всего этого он подослан немецкой разведкой «Да в своем ли вы уме, товарищи!». Впрочем, в глубине души Михаил понимал и принимал другую истину, забывать о которой никто не имел права. Предателей, шпионов и прочих пособников фашистской Германии на свободе оставалось действительно много. Слишком много. И каждого из них нужно было изобличить, поймать, обезвредить. Поэтому он скрипел зубами, терпел и в сотый раз отвечал на одни и те же вопросы.